Филлис, Дороти, Джеймс. Изощренное убийство. В Лондоне довольно мало автономных исследовательских центров, занимающихся проблемами психиатрии. И так как все эти медучреждения имеют общий профиль и в конечном итоге контролируются государственной службой здравоохранения, то вполне очевидно, что в них применяются сходные методы лечения и администрирования. Не является исключением и клиника «Стина». Важно подчеркнуть, что клиника «Стина» — плод авторской фантазии. Она расположена в вымышленном лондонском районе. Ни один из ее пациентов или сотрудников, будь то врач или специалист, не получивший медицинского образования, не имеет ничего общего с каким-то реальным человеком. Печальные события, произошедшие в стенах клиники, обусловленной исключительно любопытным психологическим феноменом – воображением автора детективных романов. Филлис Дороти Джеймс Глава первая Доктор Пол Штайнер, психиатр-консультант клиники Стина, сидел на первом этаже в кабинете, окна которого выходили на главный фасад, и слушал в высшей степени рациональные умозаключения одного пациента по поводу краха его третьего брака. Мистер Бёрдж лежал, расслабившись на кушетке, что позволяло ему в полном спокойствии рассуждать о собственных психических расстройствах. Доктор Штайнер сидел, почти утонув, в кресле того строго определенного типа, что административно-хозяйственная комиссия предписала использовать консультантам. Кресло было функционально и не лишено изящества, но не позволяло удобно опереть на него шею. Время от времени острое покалывание в мышцах шеи заставляло доктора Штайнера очнуться от мимолетного забытия и вернуться к реальности обычного пятничного вечера в психотерапевтической клинике. Сегодня было удивительно тепло. После двух недель сильных заморозков, заставлявших сотрудников клиники дрожать и стонать от холода, официальная дата включения отопления пришлась как раз на один из тех великолепных октябрьских дней, когда городская площадь за окном наполнялась светом, А поздние георгины в огороженном садике, яркие как на картинке, переливались пестрыми летними красками. Было почти 7 часов вечера. Дневное тепло давно ушло, уступив место туману, на землю опустилась промозглая темнота. Но здесь, в стенах клиники, полуденный жар был заперт словно в ловушке, а воздух тяжелый и неподвижный, казалось, хранил в себе тайны бесчисленных дневных разговоров. Мистер Бёрдж жалобным фальцетом излагал мудрые мысли об инфантильности, холодности и бесчувственности своих жен. Профессиональная интуиция доктора Штайнера, на которую нисколько не повлиял тот факт, что он переел за обедом и явно ошибся в выборе пирожка к пятичасовому чаю, подсказывала ему. Сейчас не самое лучшее время объявлять о том, что у трех мадам Берч был лишь один общий недостаток. У них у всех, видимо, случилось временное помутнение рассудка, когда они согласились выйти замуж за этого человека. Однако мистер Бёрдж пока не был готов узнать всю правду о собственной неадекватности. Доктора Штайнера нисколько не возмущало поведение его пациента. Действительно, было бы в высшей степени неэтично позволять неподобающим мыслям влиять на объективность врачебной оценки. Однако бывали в жизни и такие моменты, которые вызывали в докторе Штайнере бурю негодования, и большинство из них самым жестоким образом нарушало его душевное спокойствие. Многие такие моменты, разумеется, были связаны с клиникой Стина, и деятельностью ее администрации. В частности, он с глубочайшим неодобрением относился к заведующей административно-хозяйственной частью, мисс Болем, которая с такой невыносимой скрупулезностью подсчитывала количество его пациентов и изучала отчеты по дорожным расходам, что ему казалось, будто он систематически подвергается преследованиям с ее стороны. Еще Штайнера... Страшно раздражал тот факт, что время его вечернего приема по пятницам совпадало с часами работы отделения электрошоковой терапии, которое возглавлял доктор Джеймс Бейгли. Из-за этого пациентам психотерапевтического отделения, людям большого ума, прекрасно осознающим, насколько им повезло, что их лечит такой доктор, как Штайнер, Приходилось сидеть в приемной вместе с разношерстно одетыми депрессивными домохозяйками из пригородов и малообразованными психопатами, которых, судя по всему, обожал коллекционировать Бейгли. Доктор Штайнер отказывался работать в кабинетах на четвертом этаже. Он презирал эти помещения, нарезанные при помощи перегородок из изысканных и просторных георгианских комнат, называя их мысленно отвратительными и непропорциональными клетушками, которые не соответствовали ни высоте его ученой степени, ни важности его работы. Но переносить свои приемные часы ему было бы неудобно, поэтому Бейгли должен был перенести свои. Однако в этом вопросе доктор Бейгли оставался непреклонным. И, как подозревал доктор Штайнер, его поддерживала мисс Болем. Заявление Штайнера о необходимости шумоизоляции кабинетов на первом этаже было отклонено административно-хозяйственной комиссией на основании того, что это слишком дорого. Зато она без лишних вопросов обеспечила новым дорогостоящим оборудованием отделение Бейгли, чтобы тот своей шокотерапией вышибал из пациентов остатки ума, которые они пока чудом сохраняли. Разумеется, этот вопрос обсуждался и лечебно-медицинской комиссией, но мисс Болем явно дала всем понять, кому она симпатизирует больше. Произнося диатрибы против заведующей хозяйством, доктор Штайнер всегда с превеликим удовольствием забывал о том, что на лечебно-медицинскую комиссию она не имеет никакого влияния. однако Забыть о проходящем поблизости сеансе электрошоковой терапии было весьма сложно. Здание клиники возвели в те времена, когда строили на совесть, но даже через крепкую дубовую дверь в кабинет Штайнера доносились звуки шагов людей, снующих по коридору в пятницу вечером. Парадную дверь закрывали в 6 вечера, и все вечерние пациенты обязаны были регистрироваться при входе и выходе. Такой порядок установились с тех пор, как пять лет назад одна пациентка незаметно проскользнула в клинику, тайком пробралась в туалет на цокольном этаже и решила покончить с собой в этом не самом стерильном месте. Прием доктора Штайнера зачастую прерывался звонками в парадную дверь, топотом уходящих и приходящих людей, радостными возгласами родственников или сопровождающих, которые... Либо внушали что-то пациентам, либо прощались со старшей сестрой Эмброуз. Доктор Штайнер всегда недоумевал, почему родственники орут на пациентов так, будто те не только психически больны, но и страдают глухотой. Хотя, возможно, после сеанса электрошокотерапии у Бейгли они и правда теряли слух. Хуже всех была уборщица. Миссис Шортхаус. Многие могли бы подумать, что Эми Шортхаус проводит уборку по утрам, как принято в большинстве медицинских учреждений. Так она доставляла бы минимум беспокойства остальному персоналу клиники. Однако миссис Шортхаус настояла на том, что не успевает справляться с работой, если не трудится еще 2 часа вечером, с чем мисс Болем не могла не согласиться. Хе, еще бы. Тем не менее, доктору Штайнеру казалось, что по вечерам в пятницу практически никакой уборки не происходит. Миссис Шортхаус питала теплые чувства к пациентам т Естественно, ведь когда-то ее муж и сам лечился у доктора Бейгли. Так что обычно во время приема можно было увидеть, как она слоняется без дела по приемной и общему кабинету на первом этаже. Доктор Штайнер не раз говорил об этом на заседании лечебно-медицинской комиссии, и полное отсутствие интереса к этому вопросу со стороны коллег жутко его раздражало. Миссис Шортхаус следует заставлять заниматься работой, а не позволять ей бездельничать, сплетничая с пациентами. Однако мисс Болем, будучи чрезмерно строгой с другими сотрудниками, не считала нужным одергивать миссис Шортхаус. Все знали, что хорошую уборщицу найти непросто, но заведующий административно-хозяйственной частью, который знает свое дело, смог бы изыскать такую возможность. А слабость и попустительство ничего не решали. Бейгли невозможно было уговорить пожаловаться на миссис Шортхаус, а Болем никогда не стало бы критиковать Бейгли. Вероятно, Бедная женщина была влюблена в него. Бейгли должен был бы предпринять решительные действия, а не шататься праздно по клинике в несуразно длинном белом халате, который делал его похожим на второсортного дантиста. У этого человека не было ни малейшего понятия о том, с каким достоинством должен держаться практикующий врач. Тяжело, очень тяжело. Кто-то протопал по коридору в ботинках. Вероятно, это был старый Типпет, пациент Бейгли, хронический шизофреник, который в течение последних девяти лет регулярно проводил пятничные вечера за резьбой по дереву в отделении, где больные занимались творчеством. Мысль о Типпете еще больше усилила раздражение доктора Штайнера. Этому человеку совершенно нечего было делать в клинике Стина. Если даже он чувствовал себя достаточно хорошо и не нуждался в стационарном лечении, в чем доктор Штайнер сильно сомневался, то ему следовало посещать поликлинику или одну из мастерских под патронажем Совета Графства. Именно такие пациенты, как Типпет, приносили клинике дурную славу и вводили всех в заблуждение относительно ее истинного предназначения как аналитического центра психотерапии. Доктор Штайнер был глубоко потрясен, когда один из его тщательно отобранных пациентов как-то вечером пятницы столкнулся с типитом, крадущимся по коридору. Более того, типит был небезопасен для общества. В любой момент мог произойти какой-нибудь инцидент, и тогда Бейгли оказался бы в крайне неприятной ситуации. Возникший в голове доктора Штайнера образ его коллеги в крайне неприятной ситуации лопнул, как мыльный пузырь, когда раздался звонок в парадную дверь. Нет, это было просто невозможно. Очевидно, пришел водитель машины скорой помощи, чтобы забрать пациента. Исси Шортхаус направилась к двери, чтобы быстрее выпроведить непрошенных гостей. Ее жуткий хрипловатый голос разнесся эхом по всему коридору. «Привет, ребятки! Увидимся на следующей неделе. Если уж не хотите хорошо себя вести, то, по крайней мере, будьте осторожны». Доктор Штайнер поморщился и закрыл глаза. но его пациент, радостно отдавшийся любимому занятию, произнесению монолога о самом себе, казалось, ничего не слышал. Мистер Берч уже двадцать минут продолжал жалобно ныть на той же высокой ноте. «Я не изображаю человека, с которым легко ладить. Я не такой. Я парень сложный. Именно этого Тида и Сильвия так и не поняли. Разумеется, корни этой проблемы уходят намного глубже. Помните нашу беседу в июне?» Тогда, я думал, выяснились кое-какие основные моменты. Лечащий врач не мог вспомнить тот разговор, да и не ставил перед собой такой задачи. С мистером Бёрджем основные моменты неизменно покоились где-то на поверхности и вполне могли всплыть сами собой. Воцарилась странная тишина. Доктор Штайнер машинально черкнул что-то у себя в блокноте, Затем изучил каракули с неподдельным интересом и беспокойством. Посмотрел на них снова, перевернув блокнот, и на мгновение сосредоточился на собственном подсознании, а не на подсознании своего пациента. Внезапно он уловил какой-то шум, доносящийся извне. Сначала слабый, а затем все более и более громкий. Где-то пронзительно кричала женщина. Это был ужасный звук, высокий, непрерывный и совершенно животный. Он оказал на доктора Штайнера поразительно неприятный эффект. По природе своей врач был робок и чувствителен. И хотя по долгу службы ему изредка приходилось переживать эмоциональные кризисы, он гораздо искуснее умел действовать хитростью и обманом, чем справляться с непредвиденными ситуациями. Страх заставил Штайнера выплеснуть раздражение. Он вскочил с кресла, воскликнув: "Нет, действительно, это уже никуда не годится. Куда смотрит мисс Болем? Разве никто не должен следить за тем, что здесь происходит?" "А что случилось?" осведомился мистер Бердж, мгновенно сев на кушетке, как кукла попрыгунчик. Его голос понизился на пол октавы и стал звучать почти как обычно. Ничего, ничего. У какой-то женщины начался истерический припадок. Оставайтесь на месте. Я сейчас вернусь, приказал доктор Штайнер. Мистер Берч вновь рухнул на кушетку, на этот раз, однако устремив взгляд на дверь. Доктор Штайнер вышел в коридор. Все, кто собрался там, обернулись, чтобы посмотреть на него. Дженнифер Придди. Младшая машинистка вцепилась в одного из дежурных при входе, Питера Нейгла, который озадаченно и в то же время сочувственно поглаживал ее по плечу. На его лице застыло выражение недоумения. С ними была и миссис Шортхаус. Крики Дженнифер постепенно переходили во всхлипывание, все ее тело продолжали сотрясать судороги, а кожа оставалась мертвенно-бледной. «В чем дело?» — резко спросил доктор Штайнер. — Что с ней? Прежде чем кто-то успел ответить, дверь кабинета Эшатэ открылась, и оттуда вышел доктор Бейгли. За ним последовала старшая сестра Эмброуз и анестезиолог доктор Мэри Ингрэм. Внезапно создалось впечатление, будто в коридоре полно людей. — Без паники, вы все же наша сотрудница, — мягко сказал доктор Бейгли. «Мы здесь пытаемся вести прием». Он тихо обратился к Питеру Нейглу. «Так что, собственно говоря, случилось?» Нейгл, казалось, собрался ответить, но тут мисс Придди взяла себя в руки. Она опустила руки, повернулась к доктору Бейгли и абсолютно четко произнесла. «Мисс Болем, она мертва. Кто-то лишил ее жизни. Она в архиве, в полуподвале. Ее убили». «Я нашла ее! Энни, дубили!» Машинистка снова вцепилась в Нейгла и начала плакать, но теперь тише, чем раньше. Страшные судороги прекратились. Доктор Бейгли сказал дежурному «Отведите ее в кабинет, пусть приляжет, а лучше дайте ей чего-нибудь выпить. Вот ключ, я скоро вернусь». Бейгли поспешил к лестнице, ведущей в полуподвальный этаж. И все остальные, оставив девушку на попечение Нейгла, последовали за доктором. На полуподвальном этаже клиники было хорошее освещение. Все помещения постоянно использовались. Места, как и в большинстве психиатрических лечебниц, тут хронически не хватало. Под лестницей, помимо котельной, помещения для телефонной аппаратуры и комнаты отдыха дежурных, располагались также отделения творческой терапии, архив и, ближе к фасаду здания, кабинет, где проводили лечение лизергиновой кислотой. Лизергиновая кислота, органическая кислота, производным которой является ЛСД, обладает сильным галлюциногенным действием, применяется при лечении некоторых психических заболеваний. После Второй мировой войны повсеместно использовалась в Европе в качестве лекарственного средства. Здесь и далее примечание переводчика. Когда небольшая группка спустилась по лестнице, дверь этого кабинета открылась, и оттуда выглянула сестра Болем, кузина мисс Болем. Призрачное видение в белом халате, выделявшемся в темноте помещения. Все услышали ее нежный голос с нотками удивления. «Что-то произошло? Мне показалось, я уловила крики пару минут назад». Старшая сестра Эмброуз бесцеремонно оборвала ее, демонстрируя свой авторитет. «Ничего не произошло, сестра! Вернитесь к пациенту!» Призрачный силуэт исчез, и дверь захлопнулась. Повернувшись к миссис Шортхаус, старшая сестра Эмброуз продолжила. «Вам тоже нечего здесь делать, миссис Шортхаус. Пожалуйста, идите наверх. Возможно, мисс придди захочется выпить чаю». Миссис Шортхаус что-то недовольно проворчала, но была вынуждена подчиниться, хотя и с большой неохотой. Три доктора, сопровождаемые старшей медсестрой, продолжили путь. Архив находился справа от них, между комнатой отдыха дежурных и отделением творческой терапии. Дверь архива была распахнута, в помещении горел в свет. Доктор Штайнер, который с преувеличенным вниманием фиксировал каждую мельчайшую деталь, заметил, что ключ находится в замке. Никого поблизости не было. Стальные стеллажи, битком набитые папками из манильской бумаги, возвышались до потолка. По отношению к двери они располагались под прямым углом. Между ними узкие проходы, каждый освещали флуоресцентные лампы. Четыре высоких окна защищались решетками и частично загораживались стеллажами. Это было маленькое душное помещение, тут редко кто-то появлялся и столь же редко вытиралась пыль. Небольшая компания пробралась по первому проходу и повернула налево, в маленький закуток без окон, где не было полок, а лишь стояли стол и стул. Здесь можно было сортировать документы для их дальнейшей архивации или переписывать информацию, чтобы избежать необходимости выносить папки отсюда. В закутке царил полный хаос. Стул перевернут, полусеян документами. У одних папок были оторваны обложки и повреждены страницы. Другие валялись на полу, прямо под полками, где теперь зияли пустоты. Полки казались слишком узкими, чтобы выдержать такую массу бумаги. И посреди всего этого беспорядка, словно грузная и карикатурная Офелия, плывущая на бумажных волнах, покоилась Энид болем. У нее на груди лежала какая-то тяжелая и странная фигура, вырезанная из дерева, а руки были сложены у основания этой фигуры, будто Эннид воплощала собой страшную пародию на женщину-мать, прижавшую к сердцу свое чадо. Не возникало никаких сомнений в том, что она мертва. Даже переполняемый страхом и отвращением доктор Штайнер не мог ошибиться, вынося окончательный диагноз. Уставившись на деревянную фигуру, он закричал. «Типпет! Это идол его работы! Вот она, его резьба по дереву, которой он так гордится!» «Где он, Бейгли? Это ваш пациент! Лучше бы вам этим заняться!» Он, словно ожидая, что Типит вот-вот появится, нервно озирался вокруг и даже поднял руку вверх, словно для точного удара. Доктор Бейгли опустился рядом с телом на колени. Он тихо сказал, «Типита нет здесь сегодня вечером». «Но он всегда бывает в клинике вечером в пятницу. Этот дал фетиш. Это и есть орудие убийства!» Доктор Штайнер просто не мог сдержать возмущение бестолковостью своего коллеги. Доктор Бейгли осторожно приподнял левое веко мисс Болем большим пальцем. Не поднимая головы, он ответил. «Сегодня утром нам позвонили из больницы Святого Луки. У Типита обнаружили пневмонию». «В прошлый понедельник, как мне кажется. Как бы там ни было, сегодня вечером его здесь нет». В следующий миг он воскликнул от изумления. Две женщины, находившиеся рядом, тоже склонились над телом. Доктор Штайнер, который не мог заставить себя наблюдать за осмотром покойной, услышал, как Бейгли сказал, «Ее еще и закололи». «Орудием убийства послужило стамеска с черной ручкой. Остриё прошло прямо через сердце, насколько я могу судить. Разве это не инструментная игла, старшая сестра?» Последовала пауза. Затем доктор Штайнер услышал голос сестры. «Весьма похоже на то, доктор. У него все инструменты с черными ручками. Он хранит их в комнате отдыха дежурных». Словно защищаясь, она добавила. «Кто угодно мог взять их!» «Видимо, кто-то действительно взял». По донесшемуся звуку стало понятно, что доктор Бейгли поднялся на ноги. Не отводя взгляда от тела, он спросил. «Не могли бы вы позвонить Калли на вахту, сестра? Не тревожьте его. Просто скажите, что никого нельзя ни впускать в здание, ни выпускать из него. Это касается и пациентов. «Затем разыщите доктора Этриджа и попросите спуститься сюда. Полагаю, он сейчас в своем кабинете». «Разве мы не должны вызвать полицию?» взволнованно заговорила доктор Ингрэм. Ее розовое лицо, странным образом напоминавшее мордочку ангорского кролика, залилось румянцем. Многие были склонны не замечать присутствие доктора Ингрэм, причем не только в самые трагические и напряженные моменты. Вот и сейчас доктор Бейгли посмотрел на нее пустым взглядом, словно на мгновение забыл о ее существовании. «Подождем главного врача», — сказал он. Старшая сестра Эмброуз удалилась, шурша на крахмалином халатом. Ближайший телефон находился прямо за порогом архива, но, окруженный целыми стенами бумаг от посторонних шумов, доктор Штайнер не смог услышать, как сестра подняла трубку или сказал что-то по телефону, как ни старался. Он заставил себя еще раз взглянуть на тело мисс болем. Она всегда казалась ему непривлекательной и напрочь лишенной изящества, и смерть не облагородила ее черты. Она лежала на спине, ее колени были согнуты и раздвинуты, так что всем были видны шерстяные розовые панталоны, имевший еще более неприличный вид, чем обнаженные участки тела. Ее круглое грубое лицо выглядело вполне умиротворенным. Волосы из двух толстых кос, которые она укладывала над долбом, нисколько не выбились. Впрочем, как известно, никому и ничему никогда не удавалось испортить старомодную прическу мисс Болем. Доктору Штайнеру вспомнилась его тайная мысль, что толстые безжизненные волосы выделяют особый секрет, благодаря которому вечно и неизменно удерживаются на голове этой женщины. Глядя на мисс Болем в беззащитном унижении, которому подвергла ее смерть, доктор Штайнер пытался заставить себя проявить к ней сострадание, но понимал, что испытывает скорее страх. Страх и отвращение. Было просто невозможно испытывать сочувствие к чему-то столь нелепому, столь гадкому, столь непристойному. Нехорошее слово, само собой, всплыло на поверхность водоворота его мыслей. Непристойность. Его охватил нелепый порыв одернуть ей юбку, закрыть чем-нибудь жалкое одутловатое лицо, поправить очки, которые сползли у нее с носа и теперь криво свисали с левого уха, зацепившись за него душкой. Глаза с Болем были полуоткрыты, а губы поджаты, словно в знак неодобрения такого недостойного и незаслуженного конца. Нельзя сказать, что для доктора Штайнера такое выражение ее лица было нове. Напротив, он уже имел счастье наблюдать его при жизни мисс Болем. Он подумал, она выглядит так, как будто собирается устроить мне допрос по поводу отчетов по дорожным расходам. Внезапно он ощутил острую потребность рассмеяться. Смех накатывал на него неудержимыми волнами. Он знал, что это ужасное желание лишь следствие нервного напряжения и шока, но никак не мог взять свои эмоции под контроль. Доктор Штайнер беспомощно обернулся на коллег и изо всех сил старался сохранить самообладание, ухватившись за полку для документов и прижавшись лбом к холодному металлу. Его рот и ноздри издавил затхлый запах старых папок. Он не заметил, как вернулась старшая сестра Эмброуз, но услышал ее голос «Доктор Этридж идет сюда. На вахте дежурит Калли, и я сказала ему, что никого нельзя выпускать. Ваш пациент поднял большой шум, доктор Штайнер». «Вероятно, мне лучше вернуться к нему». Столкнувшись с необходимостью принять решение, доктор Штайнер обрел самообладание. Он чувствовал, что так или иначе важно остаться с остальными и присутствовать при появлении доктора Этриджа что было бы благоразумно удостовериться, ничего существенного не говорилось и не делалось без его ведома. Однако у него не было никакого желания находиться рядом с телом. В помещении архива, освещенном ярко, словно операционное, тесным и перегретым отоплением, он чувствовал себя зверем в капкане. Тяжелые, плотно стоящие стеллажи — Казалось, давили на него, вынуждая вновь и вновь опускать взгляд на тучную фигуру, лежащую на бумажных похоронных дорогах «Я останусь здесь», — решил он. «Мистер Берч должен подождать, как и все остальные». Они безмолвно стояли вместе. Доктор Штайнер видел, что старшая сестра Эмброуз сильно побледневшая, но не проявлявшая никаких других признаков волнения, небрежно сложила руки на фартуке. Вероятно, именно так она простояла несметное количество часов за свои почти 40 лет работы медицинской сестрой, с должным почтением ожидая у постели больного распоряжений доктора. Доктор Бейгли достал сигареты, На мгновение остановил взгляд на пачке, словно удивившись, как она очутилась у него в руке, и убрал ее в карман. Доктор Ингрэм, казалось, плакала молча. Один раз доктору Штайнеру почудилось, будто он слышал ее бормотание. «Бедная женщина, бедная женщина!» Вскоре до них донесся звук шагов, и в комнату вошел главврач в сопровождении старшего психолога Фредерики Саксон. Доктор Этридж опустился на колени около тела. Он не прикасался к трупу, но наклонился к лицу мисс Болем так низко, как будто собирался поцеловать ее. От маленьких зорких глаз доктора Штайнера не ускользнул взгляд, которым одарила мисс Саксон доктора Бейгли, их инстинктивное движение навстречу друг другу и быстрый рывок в противоположном направлении. «Что случилось?» — прошептала мисс Саксон. «Она мертва?» «Да, очевидно, ее убили», — ответил Бейгли уныло. Неожиданно мисс Саксон сделала какой-то пас. Доктору Штайнеру даже показалось, что она собирается перекреститься. «Чьих это рук дело? Ведь не бедного старого Типпита. Это. это его фигурка, определенно». «Да, но его здесь нет». «Он в больнице Святого Луки. Лечится от пневмонии». «Боже, кто же тогда?» Мисс Саксон приблизилась к доктору Бейгли и больше от него не отходила. Доктор Этрич с трудом поднялся на ноги. «Она действительно мертва. Вероятно, сначала ее оглушили, а потом закололи ударом в сердце». «Я пойду наверх, позвоню в полицию и извещу о случившемся весь персонал. Лучше собрать всех в одном месте. Затем нам троим следует обыскать здание. Разумеется, ни к чему нельзя прикасаться». Доктор Штайнер не смел смотреть доктору Бейгли в глаза. Доктор Этридж в роли рассудительного и авторитетного администратора всегда казался Штайнеру немного нелепым. Он подозревал, что Бейгли думает так же. Послышались еще чьи-то шаги. Старший социальный работник, мисс Рут Кетл появился из-за стеллажей, вглядываясь во всех присутствующих близорукими глазами. «Ват вы где, главный врач!» произнесла мисс Кеттл вистящим как флейта, и усталым голосом. «Она была единственной из всех сотрудников», — подумал доктор Штайнер, кто обращался к доктору Этриджу так. И один бог знает почему. Из-за этого создавалось впечатление, будто они работают в обычной клинике. «Карли сказал, что вы здесь, внизу. Надеюсь, вы не заняты?» «Я ужасно расстроена, не хочу доставлять вам беспокойство, но дело совсем плохо. Мисс Болем назначила мне нового пациента на 10 утра в понедельник. Я только что обнаружила в своем журнале соответствующую запись. Конечно, она не потрудилась посоветоваться со мной. Она же знает, что в это время я всегда занимаюсь семьей Уорикер. Боюсь, она сделала это намеренно». «Знаете, главный врач, кто-то должен взяться за мисс болим Доктор Бейгли, стоявший в стороне, угрюмо сказал, «Кто-то уже взялся». В это же время на противоположной стороне площади Адам Делглиш, следователь из Скотланд-Ярда, наслаждался традиционным осенним приемом с подачей Хереса и других напитков, которые устраивали его издатели и который на сей раз совпал с третьим переизданием первой книги его стихов. Он не питал иллюзии по поводу собственного таланта или успеха сборника. Стихи, в которых нашел отражение его независимой, ироничной и в основе своей неугомонной дух, Как оказалось, пришлись по нраву публике. Делглиш не верил, что больше, чем полдюжины людей испытали те же переживания, что и он. Между тем он обнаружил, что его выбросило на отмель неведомого моря, в котором агенты, авторские гонорары и рецензии превращаются в забавные источники опасности. А теперь еще и этот прием. Делглиш думал о нем без особого восторга, как о мероприятии, которое просто нужно выдержать, но прием оказался на удивление приятным. Господа Герн и Иллингворт просто не могли подавать плохой херес, равно как и печатать плохие книги. По оценкам Делглиша, прибыли издатели от публикации его книги пропили за первые 10 минут. За это время старый сэр Куберт Иллингворд успел быстро появиться, с печальным видом пожать Делглишу руку и удалиться шаркающей походкой, бормоча что-то, словно сетуя. Ну, вот еще один писатель обрек себя и своего издателя на сомнительной радостью успеха. Для него все писатели были, как не по годам, развитые дети — Существа, которых надо терпеть, и вдохновлять, но не слишком волновать, чтобы они не расплакались, прежде чем наступит время ложиться спать. Имели место и менее приятные моменты, чем краткое появление сэра Хуберта. Мало кто из гостей знал, что Делглиш — следователь, и далеко не все ожидали, что он будет рассказывать о своей профессиональной деятельности. Однако... Неизбежно находились люди, считавшие, что человеку, который ловит убийц, негоже писать стихи, и высказывавшие свое мнение вслух, кто более, а кто менее тактично. Предположительно, они хотели, чтобы убийцы были пойманы, как бы жарко не спорили о том, что должно произойти с преступниками впоследствии. Но к тем, кто фактически занимался поимкой злоумышленников – они демонстрировали на удивление противоречивые отношения. Делглиш к этому привык, и такая позиция оскорбляла его гораздо меньше, чем распространенное убеждение, будто в причастности к сообществу убийц есть особое очарование. Но если каждый такой праздник и сопровождался в определенной степени проявлением тайного любопытства и бессмысленными толками – то попадались также и приятные люди, ведущие приятные разговоры. Ни один писатель, как бы беспристрастно он ни относился к своему таланту, не может слегка не ободриться, услышав похвалу. И Делглиш, борясь с подозрением, что мало кто из поклонников на самом деле читал его книги и тем более покупал их, обнаружил, что получает некоторое удовольствие от происходящего, и отдавал себе полный отчет, почему. Первый час приема был суматошным, но вскоре, после семи вечера, Делглиш оказался один с бокалом в руке у затейливой каминной полки в стиле Джеймса Уайта. В камине горели тонкие поленья, наполняя комнату слабым запахом, напоминавшим о пригороде. Это был один из тех непостижимых моментов, когда человек вдруг начинает чувствовать, будто он совершенно один посреди толпы, когда шум словно затихает, а толкающие друг друга люди постепенно отодвигаются на второй план и становятся расплывчатыми и загадочными, как актеры на далекой сцене. Делглиш оперся на каминную полку затылком, наслаждаясь кратковременным уединением и как истинный ценитель, созерцая гармонично спланированный архитектором зал. Вдруг он заметил Дебору Рискоу. Должно быть, она вошла очень тихо. Ему стало интересно, как долго она пробыла тут. И тут же его мимолетное ощущение счастья и умиротворенности сменилось желанием, таким тягостным и сильным, какое испытывает впервые в жизни влюбившийся мальчишка. Дебора тут же заметила Адама и с бокалом в руке направилась к нему. Ее появление не было полной неожиданностью, но лишь предпочел не обманываться, убеждая себя, что она здесь ради него. После их последней встречи едва ли такое было возможно. Он сказал «Рад видеть вас здесь». «Мне в любом случае следовало прийти», — ответила она. Но вообще-то я здесь работаю. Феликс Герн нанял меня после того, как умерла мама. Чем я только не занимаюсь в издательстве. Тружусь, как пчелка. Стенографирую и печатаю. Я этому училась. Адам улыбнулся. «Вы говорите так, как будто все это стало для вас своего рода панацеей». «Ну что ж, в какой-то степени это действительно так». Он не стал притворяться, будто не понимает, о чем она говорит. Они замолчали. Делглиш крайне болезненно реагировал на любые упоминания о деле, которое почти три года назад привело к их первой встрече. Эта рана саднила даже при легчайшем прикосновении. Он видел некролог о смерти матери Деборы в газете около полугода назад, но счел недопустимым и дерзким отправить ей письмо или произнести традиционные слова соболезнования. В конце концов, он был отчасти виноват в этой смерти, и сейчас ему было нисколько не легче. Они поговорили о его стихах и о ее работе. Поддерживая формальный, ни к чему не обязывающий светский разговор, Делглиш задался вопросом, что сказала бы Дебора, пригласил он ее на ужин. Если бы она резко не отвергла его предложение в ту же секунду, она, скорее всего, поступила бы именно так. Это могло бы поставить его в затруднительное положение. Он не обманывал себя. Единственное, чего он хотел, это разделить ужин с женщиной, которую находил красивой. Он понятия не имел, что она думает о нем, но знал, что со времени их последней встречи балансирует на краю обрыва любви. Если бы Дебора дала согласие на этот или любой другой вечер, то нависла бы угроза над его отшельнической жизнью. Он знал это наверняка, и само это знание страшно его пугало. После смерти жены при родах Делглиш предусмотрительно отгородился от всякой боли. Секс стал для него не более чем упражнением, лишь бы и не потерять сноровку. «Любовный роман?» лишь эмоциональной паваной, церемониальной, танцуемой по всем правилам, не требующей никаких жертв. Но, конечно, Дебора не согласится. У него не было абсолютно никаких причин сделать заключение, что он ее хоть сколько-нибудь интересует. Однако необъяснимая и непоколебимая уверенность в этом придавала ему смелости и позволяла потакать своим желаниям. Соблазн испытать удачу был велик. Адам шел вместе с Деборой по залу и мысленно репетировал свою речь, изумляясь тому, что через столько лет его посетило давно забытое ощущение неопределенности, испытанное лишь в годы юности. Кто-то легко прикоснулся к плечу Делглиша, застав его врасплох. Это оказалось секретарь председателя, которая хотела сообщить, что Адаму позвонили. «Это из Скотланд-Ярда, мистер далглиш сказала она, тщетно пытаясь скрыть интересы, делая вид, что звонки из Скотланд-Ярда — обычное дело для авторов Герна и Иллингворта. Делглиш, улыбаясь, извинился перед Деборой Рискоу, она лишь пожала плечами. «Я вернусь в считанные секунды», — пообещал он, но, пробираясь сквозь толпы беседующих гостей, уже знал, что не вернется. Делглиш взял трубку в маленьком кабинете рядом с залом заседаний, протиснувшись к телефону через ряды стульев с наваленными на них рукописями, скрученными в свитки гранками и пыльными бумагами. Герн и Иллингворт явно взлелеяли здесь образ старомодной неторопливости и всеобщей неразберихи, за которым скрывалось, в некоторых случаях к великому прискорбию авторов этих издателей, непреодолимая жажда продуктивной работы и тщательное внимание к мелочам. В трубке громогласно прозвучал знакомый голос. «Это вы, Адам? Ну, как прием? Хорошо. Мне жаль отрывать вас, но я был бы очень признателен, если бы вы заглянули кое-куда по пути домой». «Я говорю о клинике Стина, дом 31. Вы знаете, что это за место. Там лечат исключительно невротиков из высшего общества. Похоже, их секретаря, или завхозы, или бог знает кого еще, убили. Ударили по голове на цокольном этаже, а потом закололи острым предметом, причем прямо в сердце». «Ребята уже направились туда. Разумеется, я послал туда и Мартина в помощь вам. У него будет с собой все, что необходимо». «Спасибо, сэр. Когда об этом сообщили?» «Три минуты назад позвонил главный врач. Он кратко упомянул об алиби практически всех сотрудников, учитывая предполагаемое время смерти, и объяснил, почему убийца не может быть один из пациентов». Затем высказался некий доктор по фамилии Штайнер. Он сообщил, что мы встречались лет пять назад на торжественном ужине, устроенном его покойным шурином Доктор Штайнер объяснил, почему злоумышленником не может быть он, и соблаговолил поделиться со мной своим видением психологического портрета убийцы. Хотя доктора, похоже, прочитали все лучшие детективные романы. Никто не прикасался к трупу. Они никого не выпускают из здания не впускают туда, и все собрались в одном помещении, чтобы не спускать друг с друга глаз. Вам лучше поспешить, Адам, а то они распутают это преступление до вашего приезда». «Кто там главный врач?» — спросил Делглиш. «Доктор Генри Этридж, должно быть, вы видели его по телевизору. Он известный психиатр, посвятивший жизнь тому, чтобы поднять престиж своей профессии. Всегда безупречно выглядит, честен и серьезен». «Я видел его в суде», — заметил Делглиш. «Конечно! Помните дело Рутледжа? Он практически добился того, чтобы я зарыдал горючими слезами в свой носовой платок». А ведь я знал, Рутлиджа лучше всех. Этридж – идеальный свидетель для любого адвоката со стороны защиты, если только тому удастся заманить его в суд. Вы знаете, какие эти доктора. Нэтики. Попробуйте, найдите мне психиатра, который имеет респектабельный вид, говорит по-английски и не приводит в шок присяжных или не настроит против себя судью. Ответ прост. Это. «Этридж, а, ну ладно, удачи вам!» Со стороны помощника комиссара было несколько самонадеяно полагать, что его звонок может прервать прием. Помощник комиссара, третий по важности должность в Скотланд-Ярде, после комиссара и заместителя комиссара. Празднество давно перешло в ту стадию, когда отъезд одного гостя уже никого не смутит. Делглиш поблагодарил хозяина, попрощался с несколькими людьми, попавшимися ему на глаза, и выскользнул из здания. Он больше не видел Дебору Рискоу, да и не пытался ее искать. Он уже полностью сосредоточился на предстоящем деле, радуясь, что спасся в лучшем случае от выслушивания грубостей, а в худшем — от совершения безрассудного поступка. Это была короткая, мучительная, незаконченная и волнующая случайная встреча, но теперь она осталась в прошлом. Двигаясь через площадь по направлению к высокому зданию в георгианском стиле, где располагалась клиника «Стина», Делглиш перебирал в памяти все скудные сведения об этом учреждении, которыми располагал. «Все знали, нужно обладать исключительно здоровой психикой, чтобы тебя приняли на лечение в эту клинику». «Само собой, это заведение, возможно, совсем незаслуженно», подумал Делглиш, «прославилось тем» что при отборе пациентов руководствовалось скорее их уровнем интеллектуального развития и принадлежностью к определенной социальной прослойке, чем состоянием психики, и подвергало людей диагностическим процедурам, призванным отпугнуть всех, кроме неисправимых энтузиастов а потом вносил их в очередной список на лечение, длинный настолько, чтобы время оказало на будущего пациента максимальный лечебный эффект до того, как он попадет на первый прием к психотерапевту. В клинике Стина, насколько помнил Делглиш, была одна картина Модильяни. Это была малоизвестная картина, к тому же она не отражала в полной мере мастерство художника. Картину, висевшую в зале заседаний на первом этаже, подарил клинике бывший пациент. Она олицетворяла собой многое из того, с чем ассоциировалась клиника в глазах обывателей. В других клиниках Государственной службы здравоохранения стены украшали репродукции из коллекции картин «Красного креста». В клинике не скрывали, что предпочитают второсортный оригинал первоклассной репродукции и с гордостью демонстрировали такой оригинал в подтверждении своей позиции. Сам дом ничем не выделялся в ряду однотипных георгианских зданий, стоящих вдоль улицы. Он находился в южном углу площади, уютный, скромный и эстетичный во всех отношениях. Позади него проходила маленькая улочка, упиравшаяся в конюшни линкольн сквер Имеются в виду конюшенные дома, где прежде располагались настоящие конюшни. Раньше в Лондоне, в центре кварталов, где жили богатые люди, располагались дома владельцев, а поодаль конюшни и подсобные помещения, где проживали слуги и лакеи. К началу XX века конюшни потеряли свое первоначальное предназначение, многие из них были переделаны в жилые дома и даже стали элитным жильем, так как располагались в фешенебельных районах. Взгляду Делглиша представилась лестница с ограждением. По обе стороны широких ступеней сгибались перила, которые вели к двери и поддерживали две опоры и кованого железа для уличных светильников. Справа от двери размещалась скромная бронзовая табличка с надписью «Комитет по управлению лечебными учреждениями». Именно этот орган курировал заведение. Ниже следовали слова «Клиника Стина». Никакой другой информации не было. Клиника не желала сообщать о своем предназначении вульгарному обществу и уж тем более собирать толпы психически больных, жаждущих вылечиться и получить какую-то поддержку. Неподалеку были припаркованы четыре машины, но никаких признаков присутствия полиции пока не наблюдалось. Казалось, в доме очень тихо. Дверь была закрыта, но мягкий свет струился из изящного веерного окна в стиле Адама над дверью и пробивался меж складок задёрнутых занавесок в окнах комнат на первом этаже. Роберт Адам, английский архитектор, крупнейший представитель английского классицизма XVIII века. Дверь открыли, едва Делглиш позвонил. В клинике его ждали. Тринадцатый человек в форме дежурного открыл дверь и пустил его в помещение, не сказав ни слова. Холл был залит ярким светом и казался удивительно теплым после холодного осеннего вечера. Слева от входа, за стеклянной перегородкой, располагалась стойка дежурных с телефонным коммутатором. Второй дежурный, который был намного старше первого, сидел возле коммутатора с выражением истинного страдания на лице. Он огляделся вокруг, на мгновение остановил на Делглише свои слезящиеся глаза и вновь вернулся к созерцанию аппаратуры, будто приход следователя сделал еще тяжелее его неподъемное бремя, которое, если его не замечать, могло бы свалиться с его плеч само собой. В холле появилось руководство, главный врач поспешил навстречу Делглишу с вытянутой рукой, словно желал поприветствовать гостя. А, «Суперинтендант Делглиш, мы очень рады видеть вас. Позвольте представить вам моего коллегу, доктора Джеймса Бейгли и секретаря комитета по управлению лечебными учреждениями мистера Лодера». «Вы очень быстро сюда добрались, сэр», — заметил Делглиш, обращаясь к Лодеру. Секретарь ответил. «Я узнал об убийстве только когда приехал, минуты две назад». Мисс Болем позвонила мне в обед и сказала, что хочет срочно со мной встретиться. Что-то странное, по ее словам, происходило в клинике, и ей нужен был мой совет. Я приехал как только смог и узнал, что ее убили. При таких обстоятельствах я посчитал, что будет целесообразно остаться здесь. Похоже, мой совет был ей нужен гораздо больше, чем она думала. «Как бы там ни было, боюсь, вы приехали слишком поздно» произнес доктор Этридж. Делглиш увидел, что Этридж намного ниже, чем казался, когда выступал по телевизору. Большая куполообразная голова под ореолом белых волос, тонких и мягких, как у ребенка, представлялась слишком массивной по сравнению с тщедушной фигурой, словно постаревшей раньше, что придавало Этриджу несколько дисгармоничный вид». Было трудно определить, сколько ему лет, но Делглиш думал, что главному врачу скорее 70, чем 65. Обычный возраст выхода на пенсию для врачей-консультантов. У Этриджа было лицо крепкого садового гнома, щеки в пятнах румянца, словно нанесенного краской, подвижные изогнутые брови над пронзительно-голубыми глазами. Делглиш чувствовал, что эти глаза и мягкий уверенный голос играют отнюдь не последнюю роль в облике и манере главного врача общаться с коллегами и пациентами. Доктор Бейгли, напротив, был почти такой же высокий, как Делглиш, и первое, что можно было отметить, его неимоверная усталость. На нем был длинный белый халат, который свободно облегал его сутулые плечи. Хотя Бейгли был намного моложе главного врача, в нем не было ни капли живости последнего. Прямые волосы уже тронула стальная седина, время от времени он смахивал пряди с лица длинными пальцами, пожелтевшими от никотина. Лицо Бейгли было худым и довольно привлекательным, но кожа и глаза потускнели, будто на них наложила отпечаток его постоянная усталость. Главный врач предположил, обращаясь к Делглишу. «Вы, конечно, захотите осмотреть тело прямо сейчас. Я попрошу Питера Нейгла, нашего второго дежурного, спуститься с нами, если не возражаете. Его стамяске послужила одним из орудий убийства. Не то чтобы он имел к этому отношение, бедняга, но вы, несомненно, сочтете необходимым задать ему пару вопросов». «Я считаю необходимым допросить всех и каждого, когда придет время», — ответил Делглиш. Было очевидно, что главный врач взял инициативу на себя. Доктора Бейгли, который до сих пор не проронил ни слова, похоже, устраивала такая расстановка сил. Лодер, судя по всему, решил занять наблюдательную позицию. Когда они двигались к лестнице, что находилась в конце коридора и вела в цокольный этаж, Глаза Делглиша и Лодера на мгновение встретились. По столь быстрому взгляду было трудно о чем-либо судить, но Делглишу показалось, что он заметил в глазах Лодера проблеск удивления и уловил некую мрачную отстраненность от происходящего. Все молча наблюдали за тем, как Делглиш опустился около трупа на колени. Он не прикасался к покойной, лишь приподнял полу ее кардигана и блузку, которые уже были расстегнуты, и его взгляду представилась ручка стамески. Она была воткнута в тело по самую рукоять. На тканях лишь увидел незначительные кровоподтеки, но крови не было. Нательная майка задралась вверх, обнажив грудь для жестокого просчитанного удара. Убийца явно хорошо разбирается в анатомии. Существуют гораздо более легкие способы убить человека, не прибегая к удару острым предметом в самое сердце. Но для того, кто располагал определенными знаниями и силой, именно этот метод казался наиболее надежным. Делглиш привстал на коленях и повернулся к Питеру Нейглу. «Это ваша стамеска?» «Судя по всему, да. Похоже на мою...» К тому же моей нет в ящике. Несмотря на то, что Нейгл не произнес привычного слова «сэр», в его голосе, звучавшем вежливо и невыразительно, не слышалось надменности или негодования. Долглиш спросил. «Есть у вас какие-нибудь предположения, как она могла попасть сюда?» «Никаких. Но я бы вряд ли их высказал, даже если бы они у меня и были. Ведь правда?» Главный врач метнул на Нейгла недовольный взгляд в знак предостережения или порицания и быстро положил ему руку на плечо. Не спросив разрешения у Делглиша, он мягко произнес «Пока это все, Нейгл. Подождите в коридоре, хорошо?» Делглиш не высказал никаких возражений, когда дежурный отделился от группы и покинул комнату, не добавив больше ни слова. «Бедный мальчик. Его шокировало, что убийство совершили его стамеской. Это похоже на гнусную попытку впутать в это дело его. Но вы сами скоро поймете, господин следователь, что Нейгл — один из тех немногих сотрудников клиники, у кого есть алиби на предполагаемое время смерти». Делк лишь не стал указывать на то, что это само по себе весьма подозрительно. «Вы установили приблизительное время смерти?» — спросил он. Доктор Этрич ответил. «Я решил, что это произошло совсем недавно. Доктор Бейгли тоже так считает. В клинике сегодня очень тепло, у нас столько, что включили центральное отопление. Следовательно, тело должно остывать очень медленно. Я не обнаружила окоченения. Разумеется, я не полный дилетант в таких вещах. Потом я сделал вывод, что мисс Болем, должно быть, умерла около часа назад или меньше того. Естественно, мы обсуждали произошедшее до вашего прихода. Выходит так, что старшая сестра Эмброуз была последней, кто видел мисс Болем живой. Это произошло в 6.20». Калли, наш старший дежурный, говорит, что мисс Болем позвонила ему по внутреннему телефону примерно в 6.15 и сказала, что собирается в полуподвал, и что мистера Лодера следует направить в ее кабинет, если он приедет. Пару минут спустя, насколько помнит старшая сестра Эмброуз, она вышла из кабинета эш т на первом этаже, и направилась к приемной, чтобы сообщить какому-то человеку, что его жену можно забирать домой. Сестра увидела, как мисс Болем идет по коридору к лестнице, ведущей в полуподвал. Больше никто не видел ее живой. «За исключением убийцы», — заметил Делглиш. Доктор Этриш принял удивленный вид. «Но, разумеется, именно так...» Я хотел сказать, никто из нас больше не видел ее живой. Я попросил старшую сестру Эмброуз уточнить время, и она с полной уверенностью я допрошу сестру Эмброуз и второго дежурного. Конечно. Естественно, вы захотите поговорить со всеми. Мы так и думали. Пока ждали вас, мы все позвонили домой и без объяснения причин сообщили близким, что сегодня задержимся на работе. Мы уже обыскали здание и убедились, что дверь на полуподвальном этаже и черный вход на первом этаже закрыты изнутри на засов. Само собой, мы ни к чему не прикасались. Я устроил все так, чтобы весь персонал собрался в кабинете, окна которого выходят на фасад здания. Только старшая сестра и сестры Болем остались с пациентами в приемной. «Никого, кроме вас и мистера Луандера, в клинику не пускали». «Кажется, доктор, вы позаботились обо всем», — сказал Делглиш. Он поднялся с колен и встал, глядя на тело сверху вниз. «Кто обнаружил тело?» — спросил он. «Одна из наших машинисток, Дженнифер Придди». Калли, старший дежурный, большую часть дня жаловался на боли в желудке, и мисс Придди пошла искать мисс Болем, чтобы спросить, может ли он уйти домой пораньше. Мисс Придди страшно расстроена, но она рассказала мне, думаю, было бы лучше, если бы я услышал все непосредственно от нее самой. Дверь обычно держали закрытой. Его вот тон был в высшей степени учтивым, но он ощущал, что все относятся к нему настороженно. Главный врач ответил таким же ровным голосом, как и раньше. «Как правило, да. Ключ висит на доске рядом с другими ключами от кабинета в комнате дежурных, которая находится здесь, на полуподвальном этаже. Стамеска лежала там же». «А этот идол?» «Его принесли из кабинета творческой терапии, что располагается по коридору напротив». Фигурку вырезал один из наших пациентов. Ответ опять прозвучал из уст главного врача. До сих пор доктор Бейгли не проронил ни слова, но тут он сказал. Ее оглушил этим иголом, а потом заколол прямо в сердце некто, кто был либо очень умен, либо чертовски удачлив. Это абсолютно ясно. Что неясно, так это зачем разворошили архивные материалы. Мисс Болем лежит на них, так что, должно быть, это произошло до того, как ее убили. «А, вероятно, она боролась с убийцей», — предположил доктор Этридж. «Не похоже. Папки сняли с полок и намеренно разбросали вокруг. Для этого должна была существовать какая-то причина». В убийстве не было никакой спонтанности. Как раз в этот момент Питер Нейгл, который, очевидно, все это время стоял за дверью, вошел в помещение. «В дверь позвонили, сэр. Это прибыли полицейские?» Делглиш заметил, что стены архива хорошо изолированы. Звонок входной двери звучал громко и резко, однако тут никто ничего не слышал. «Верно», — подтвердил он, — «поднимемся наверх». Пока они вместе шли к лестнице, доктор Этрич сказал. «Мне хотелось бы знать, господин следователь, не могли бы вы в ближайшем времени допросить наших пациентов? В клинике их осталось только два. Мужчина — пациент, проходящий курс психотерапии у моего коллеги доктора Штайнера, и женщина, которую лечат лизергиновой кислотой здесь, внизу» в полуподвальном кабинете в передней части здания. Доктор Бейгли может объяснить, как проходит лечение. Это его пациентка. Но, можете быть уверены, она смогла встать с кушетки лишь пару минут назад и, разумеется, ничего не знает об убийстве. Во время лечебных процедур такие пациенты почти полностью дезориентированы. Сестра Болем находилась при ней весь вечер. «Сестра болем? Она приходится родственницей умершей?» «Кузиной», — коротко ответил Бейгли. «А ваша дезориентированная пациентка, доктор, она увидела бы, если бы сестра болем покинула ее во время лечения?» Доктор Бейгли отрезал. «Сестра болем не покинула бы ее». Они вместе поднялись по лестнице и услышали в коридоре шум голосов. Звонок в дверь ознаменовал вторжение в клинику Стина атрибутов и признаков иного, чуждого мира. Тихо и без лишней суеты полицейские эксперты приступили к делу. Делглиш удалился в архив вместе с хирургом и фотографом. Специалист по отпечаткам, невысокий человек, со щеками пухлыми, как у хомяка, и крошечными тонкими пальцами, занялся дверными ручками, замками, ящиком для инструментов и идолом Типита. Полисмены в штатском, сбивая всех с толку своим видом, так как напоминали скорее актеров кино в роли шпиков, методично обыскивали каждое помещение и каждый шкаф в клинике проверяя, действительно ли тут нет никого, кому здесь быть не положено, и действительно ли черные входы-выходы на полуподвальном и первом этажах надежно заперты изнутри. Медицинский персонал, не вовлеченный в эти действия и собравшийся в кабинете на первом этаже, куда в торопях притащили дополнительные мягкие кресла из приемных, чувствовал себя так, будто его исконную территорию захватили чужеземцы а сотрудники клиники попали под колеса безжалостной машины правосудия, и вскоре столкнуться бог знает с какими злоключениями и несчастьями. Лишь секретарь Лодер, казалось, хранил спокойствие. Он расположился в коридоре, как сторожевой пес, и сидел там в одиночестве, терпеливо ожидая, пока дойдет его очередь идти на допрос. Делглиш воспользовался кабинетом «Мисс Болем». Это было маленькое помещение на первом этаже между большим общим кабинетом в передней части здания, кабинетом лечения эшате и комнатой отдыха. Напротив находились два кабинета и приемные для ожидания пациентов. Кабинет был создан при помощи перегородки, отсекавшей конец большого помещения, так что он обладал весьма странными пропорциями и был чересчур узок. Внутри почти не было мебели и отсутствовал даже намек на какой-либо вкус, если не считать большую вазу с хризантемами на шкафу. В одной стены располагался старомодный сейф, а вдоль другой были расставлены зелёные металлические шкафы для документов. Стол был совсем скромным, и на нем не лежало ничего, кроме настольного календаря, выпущенного издательством Ее Величества, блокнота для записей и тонкой пачки папок из манильской бумаги. Издательство Ее Величества – правительственное издательство в Лондоне, выпускает официальное издание, снабжает государственное учреждение канцелярскими принадлежностями, основано в 1786 году. Дэлглиш просмотрел их и сказал, «Это странно. Похоже, здесь досье тех, кто здесь работает, но только женщин. Между прочим, среди них нет ее собственного. Интересно, зачем мисс Болем их достал? «Возможно, я хотела проверить, кому и когда положен ежегодный отпуск или что-то вроде того», — предположил сержант Мартин. «Думаю, может и так». Но почему только женщины? Да ладно. Вряд ли в данный момент это имеет первостепенное значение. Давайте взглянем на эти пометки. Судя по всему, мисс Болем была из тех административных работников, что не доверяют своей памяти. Верхний листок блокнота, где стояла дата, был спещрен записями, сделанными косым, почти детским почерком. Медицинская комиссия. Поговорить с МК. Касс. Предложение о подростковом отделении. Поговорить с Нейглом. Порвался шнур для подъема окна в кабинете мисс Калински. Миссис Шортхаус. Отпуск. Эти пометки, по крайней мере, можно было понять, а вот слова, стоящие ниже и написанные, казалось, в попыхах, гораздо хуже поддавались толкованию. Женщина. «Здесь 8 лет, прибыть в первый понедельник». Делглиш сказал. «Похоже на запись телефонного разговора. Конечно, это мог быть и разговор личного характера, не имеющий ничего общего с делами клиники. Возможно, звонил какой-то врач, пытавшийся разыскать пациента. Или наоборот. Кто-то или что-то» очевидно, прибудет в первый понедельник или в понедельник первого числа. Здесь можно дать сдюжину разных интерпретаций, и ни одна из них не будет иметь прямого отношения к убийству. Тем не менее, недавно кто-то позвонил по поводу какой-то женщины, и мисс Болем явно занялась изучением досье всех сотрудниц клиники. Для чего? Чтобы проверить, кто из них пришел на работу 8 лет назад? Все это как-то сомнительно. Оставим на время такое приятное занятие, как выдвижение гипотез, и приступим к допросу персонала. Прежде всего, я бы хотел поговорить с машинисткой, девушкой, которая обнаружила тело. Этрич, сказала она, очень расстроена. Будем надеяться, что она уже успела успокоиться, иначе мы проведем здесь добрую половину ночи. Однако Дженнифер Придди была совершенно спокойна. Она явно выпила спиртного, и на ее печаль наложилось возбуждение, которое она с трудом сдерживала. Ее лицо, все еще опухшее от слез, было покрыто красными пятнами, а глаза неестественно блестели. Тем не менее, алкоголь не затуманил ее мыслей, и она рассказывала о случившемся подробно и внятно. Большую часть вечера она провела за работой в общем кабинете на первом этаже и в последний раз видела мисс Болем примерно в 5.45, когда зашла в ее кабинет, чтобы спросить насчет времени приема одного пациента. Ей показалось, что мисс Болем выглядит как обычно. Она вернулась в общий кабинет, куда примерно в 6.10 также пришел Питер Нейгл. На нем было пальто, он хотел забрать исходящую почту. Мисс Придди зарегистрировала в журнале последние несколько писем и передала их ему. Примерно в 15 или 20 минут седьмого к ним присоединилась миссис Шортхаус. Миссис Шортхаус упомянула, что пару минут назад была в кабинете мисс Болем и решала вопрос о своем ежегодном отпуске. Питер Нейгл забрал почту и ушел, а Дженнифер Придди и миссис Шортхаус оставались в комнате вместе до того, как он вернулся десять минут спустя. Затем Нейгл отправился в комнату дежурных в полуподвале, чтобы оставить там пальто и покормить тигру, кота, который жил в клинике, и она почти сразу же последовала за ним. Она помогла Нейглу покормить тигру, и они вместе вернулись в общий кабинет. Примерно в семь старший дежурный Калли снова пожаловался на боль в желудке, которая беспокоила его целый день. Мисс Придди, миссис Босток, второму секретарю клиники, и Питеру Нейглу по очереди приходилось подменять Калли у коммутатора время от времени, так как у него болел живот, а домой он идти отказывался. Наконец он согласился уйти, и мисс Придди отправилась в кабинет мисс Болем, чтобы спросить, нельзя ли Калли закончить работу пораньше. Мисс Болем на месте не оказалась, поэтому мисс Придди решила посмотреть, нет ли ее в комнате дежурных медсестер на первом этаже. Старшая сестра Эмброуз сообщила ей, что видела, как заведующая административно-хозяйственной частью шла по коридору к лестнице, ведущей на цокольный этаж 30 минут назад или даже раньше поэтому мисс Придди спустилась вниз. Обычно архив запирали на ключ, но на этот раз ключ находился в замке, а дверь была приоткрыта, и мисс Придди заглянула внутрь. В комнате горел свет. Она обнаружила тело, тут голос мисс Придди дрогнул, и немедленно бросилась наверх за помощью. Нет, она ничего не трогала. Она не знала, почему в архиве повсюду разбросаны документы. Она не знала, почему сразу же решила, что мисс Болем мертва. Просто мисс Болем выглядела такой ужасно мертвой. Она не знала, откуда у нее взялось твердое убеждение в том, что произошло убийство. Ей показалось, она увидела синяк на голове мисс Болем. И потом еще этот идол Типпета лежал на теле. Она боялась, что Типпет прячется где-то за стеллажами с папками и может напасть на нее. Все говорили, что Типпет не опасен, все за исключением доктора Штайнера. Но, в конце концов, Типпет ведь лечился в клинике для душевнобольных, а в таких случаях ничего нельзя знать наверняка. Нет, она не знала, что Типита не было в клинике. На звонок из больницы ответил Питер Нейгл и сообщил обо всем мисс Болем, а ей ничего не сказал. Она не видела стамеску в груди мисс Болем, но доктор Этридж объявил персоналу, что жертву закололи, когда все собрались в одном кабинете в ожидании приезда полицейских. Она подумала, что большинство сотрудников знает, где Питер Нейгл держит инструменты, а также, каким ключом открывается дверь в архив. Он висел на крючке под номером 12 и блестел больше, чем другие ключи, но не был подписан. Делглиш сказал, «Я хочу, чтобы вы очень хорошо подумали. Когда вы спустились вниз, чтобы помочь мистеру Нейглу покормить кота, была ли дверь архива приоткрыта и горел ли там свет?» как тогда, когда вы пришли туда во второй раз и увидели мисс Болем. Девушка откинула назад влажные светлые волосы и произнесла с неожиданной усталостью. «Я... я не помню. Понимаете, я не проходила мимо той двери. Я пошла прямо в комнату дежурных, что у подножия лестницы. Питер как раз мыл тарелку тигры». Он съел не все, что мы дали ему в последний раз, и мы соскребли остатки еды с тарелки и помыли ее в раковине. Мы не проходили мимо архива. Но вы же могли видеть дверь, когда спускались по лестнице. Вы бы заметили, если бы она была приоткрыта. Ведь в это помещение редко заходят, разве не так? Так, но туда мог попасть кто угодно, кому требовались документы. «Если бы даже дверь была открыта, я не стала бы проверять, кто там находится. Думаю, я заметила бы, если бы дверь была распахнута, но полагаю, что все-таки она была закрыта. Хотя я не помню, честно, не помню». В завершении допроса лишь расспросил машинистку о мисс Боле. Было похоже, что Дженнифер Приди знала ее не только как коллегу по работе, ведь она с семьей ходила в ту же самую церковь, И именно мисс Болем способствовала тому, чтобы она устроилась в клинику Стина. «Я никогда бы не получила эту должность, если бы не Энит. Разумеется, я не обращалась к ней так в стенах клиники. Ей бы это не понравилось». У Делглиша, однако, создалось впечатление, будто мисс Придди с большой неохотой называла мисс Болем по имени и за пределами клиники. Она продолжила. «Конечно, она меня не назначала. Я прошла собеседование с мистером Лодером и доктором Этриджем, но я знаю, что она замолвила за меня словечко. Моя стенография и качество печати тогда были не на высоте. Я пришла в клинику почти два года назад. И мне очень повезло, что я вообще сюда попала. Я не часто видела Эннида на работе, но она всегда была добра ко мне и рада помочь». «Она хотела, чтобы я получила диплом Института управления лечебными учреждениями, чтобы мне не пришлось всю жизнь работать машинист-стенографисткой». Амбиции мисс Спридди в том, что касалось карьеры, несколько удивили Делглиша. Эта молоденькая девушка отнюдь не казалась амбициозной и со временем, несомненно, должна была выйти замуж». Если что-то и могло спасти ее от того, чтобы всю жизнь проработать стенографисткой, то уж точно не институтский диплом. Ему стало немного жаль мисс Болем, которая едва ли могла найти менее талантливую протеже. Девушка была мила, открыта и наивна, но, — подумал Делглиш, — не особенно умна. Ему пришлось напомнить себе, что она указала свой возраст как 22 года, а не 17 лет. У нее было стройное и необычно развитое тело, как у зрелой женщины, но худое лицо, обрамленное длинными прямыми волосами, казалось лицом ребенка. Она немного могла рассказать о заведующей административно-хозяйственной частью. В последнее время мисс Придди не замечала никаких изменений в поведении мисс болем. Она не знала, что заведующий пригласила к себе мистера Лодера и понятия не имела о том, что могло беспокоить мисс Болем. В основном дела шли так, как обычно. Насколько она знала, врагов у мисс Болем не было, по крайней мере, таких, которые хотели бы убить ее. «Так она была счастлива здесь, как вам кажется? Мне интересно, не просила ли она о переводе в другое место? Ведь нелегко работать в психиатрической клинике». «О да! Я не знаю, как совсем всем этим Эннид справлялась, но я уверена, она никогда не стала бы просить о переводе. Должно быть, кто-то ввел вас в заблуждение. Она была не из тех, кто сдается. Если бы она думала, что люди жаждут ее ухода, то костьми были легла, чтобы остаться. Работа в клинике была для нее чем-то вроде испытания». Судя по всему, это было самое информативное из всех ее высказываний о мисс Болем. Выражая благодарность и прося мисс Придди подождать с остальным персоналом до тех пор, пока будет закончен предварительный опрос, Делглиш размышлял о том, каким может быть характер администратора, который воспринимает свою работу как испытание, как битву, которую никогда не прекратит по собственной воле. Затем он попросил позвать Питера Нейгла. Если младшего дежурного и беспокоило то, что злоумышленник выбрал его стамеску в качестве орудия убийства, то он не подавал виду. На вопросы Делглиша Нейгл отвечал вежливо и спокойно, но так бесстрастно, словно они обсуждали какие-то незначительные подробности врачебных манипуляций, что едва ли относились к его компетенции. Он сказал, что ему 27 лет, дал свой адрес в Пимлико и подтвердил, что работает в клинике немногим более двух лет и что раньше был сотрудником одной провинциальной школы искусств. Его голос звучал ровно и учтиво, а большие карие глаза почти ничего не выражали. Деуглиш обратил внимание на то, что его руки, казавшиеся необычайно длинными для столь низенького и крепкого туловища, могли обладать некой животной обезьяньей силой. Его черные волосы лежали тугими завитками над долбом У этого молодого человека было умное, интересное лицо с несколько отстраненным выражением. Вряд ли мог найтись другой человек, так сильно отличавшийся от бедного старого Калли, которого давно отправили домой лечить больной живот или лелеять обиду на то, что его так сильно задержали. Нейгл подтвердил информацию мисс Придди. Он снова сказал, что это его стамеска, но не выразил при этом никаких эмоций, а лишь поморщился с отвращением и сказал, будто в последний раз видел ее в 8 утра того дня, когда прибыл на дежурство и без какой бы то ни было причины проверил наличие всех инструментов в ящике. Тогда все лежало на своих местах. Долг лишь поинтересовался, было ли известно остальным сотрудникам клиники, где он держал ящик с инструментами. Нейгл ответил, «Я был бы глупцом, если б сказал «нет», правда?» «Вы были бы глупцом, если бы говорили все, что угодно, кроме правды. Сейчас или потом?» «Думаю, большинство моих коллег знали об этом, а те, кто не знал, легко могли это выяснить». Комнаты дежурных обычно открыта. «Это весьма неблагоразумно, не так ли? А как насчет пациентов?» «Они не ходят в полуподвал одни. Пациентов, которых лечат лизергиновой кислотой, всегда сопровождают, а за теми, кто посещает отделение творческой терапии, тоже всегда кто-то следит. Это отделение находится здесь не так давно». Тут плохое освещение, так что место не совсем подходящее. Отделение перевели сюда временно. «А где же оно располагалось раньше?» «На четвертом этаже. Потом медкомиссия решила, что этот большой кабинет необходимо выделить под нужды дискуссионных групп по проблемам семьи. И миссис Баумгартен, терапевт, потеряла его». Она пыталась вернуть его обратно, но пациенты отделения консультаций по проблемам семьи утверждают, что им было бы психологически некомфортно встречаться в полуподвале. А «Кто руководит этим отделением?» «Доктор Штайнер и один из социальных работников, мисс Каллинский. Это нечто вроде клуба, где разведенные одинокие учат пациентов, как стать счастливыми». Несмотря на то, что они состоят в браке. Не вижу никакой связи с убийством. Я тоже. Я спросил об этом только, чтобы удовлетворить свое любопытство и узнать, почему отделение творческой терапии располагается в столь неподходящем месте. Кстати, когда вы узнали о том, что сегодня Типпет не придет? Около девяти утра. Старик долго упрашивал персонал больницы Святого Луки позвонить нам и сообщить о случившемся. Так они и сделали. Я передал это мисс Болем и старшей сестре. «Может, еще кому-нибудь?» «По-моему, я упомянул об этом в разговоре с Калли, когда он вернулся на вахту. У него почти весь день болел желудок». «Мне об этом рассказали. А чем он болен?» Калли мисс Болем заставила его лечь в больницу на обследование, но у него ничего не обнаружилось. У него начинает болеть желудок, когда его кто-то расстраивает. Врачи в клинике говорят, что эти боли носят психосоматический характер. А что расстроило его сегодня утром? Это моя вина. Сегодня утром он появился здесь раньше меня и начал разбирать почту. «Это моя работа. Я сказал ему, чтобы он занялся своими делами». долглиш терпеливо расспросил Нейгла обо всех событиях вечера. Его рассказ соответствовал рассказу мисс Придди, и, как и она, он не смог вспомнить, была ли дверь архива приоткрыта, когда он вернулся на полуподвальный этаж после отправки писем. Нейгл подтвердил, что проходил мимо двери, когда пошел спросить сестру Болем, было ли рассортировано белье. Обычно дверь в архив была закрыта, так как туда редко кто-либо заглядывал, и он подумал, что заметил бы, если бы она была открыта. Невозможность прояснить такой важный момент разочаровывала и раздражала Делглиша, но Нейгл стоял на своем. Он не заметил он не мог сказать наверняка он не заметил так висел ли ключ от архива на доске в комнате дежурных Но это было легче понять на доске двадцать крючка и большинством ключей постоянно пользовались так что их не было на своих местах делглиш спросил вы осознаете что тело мисс болем Вероятнее всего, находилась в архиве, когда вы и мисс Придди вместе кормили кота. Вы осознаете, насколько важно вспомнить, была дверь открыта или заперта? Она была приоткрыта, когда Дженни Придди спустилась вниз позже. Она так говорит, она никогда не лжет. Если дверь была закрыта, когда я вернулся после отправки почты, «Значит, скорее всего, кто-то открыл ее в промежуток между шестью-двадцатью-пятью и семью часами. Я не понимаю, что здесь такого странного. Для меня было бы лучше, если бы я помнил, в каком состоянии находилась дверь. Но я не помню». Я повесил пальто в шкафчик и сразу пошел спросить сестру Болем о чистом белье, а потом вернулся в комнату отдыха. С Дженни мы встретились внизу лестницы». В его голосе не слышалось гнева. Он звучал почти невозмутимо. Словно Нейгл хотел сказать «Вот как все произошло. Нравится вам это или нет, но все произошло именно так». Он был слишком умен, чтобы не замечать нависшей над ним опасности. Возможно, он также был достаточно умен, чтобы понять... «Опасность будет минимальной для невиновного человека, который держит себя в руках и говорит правду». Делглиш попросил его немедленно сообщить в полицию, если он вспомнит что-то еще, и отпустил. Потом вызвали старшую сестру Эмброуз. Она медленно прошествовала в кабинет, закованная в броню из белого льна, воинственная, как линейный корабль. Нагрудник ее фартука, накрахмаленный, жесткий, как фанера, изгибался по линии груди внушительных размеров, на которой, подобно военным орденам, сияли нашивки медсестры. Ее седые волосы с обеих сторон выбивались из-под глубоко надвинутой на лоб шапочки, которая венчала бескомпромиссно уродливое лицо. На ее щеках играл яркий румянец, Делглиш подумал, что ей с трудом удается скрыть негодование и недоверие к нему. Он старался быть мягким, но она отвечала на его вопросы, демонстрируя сильнейшее неодобрение. Она коротко подтвердила, что в последний раз видела мисс Болем, когда та шла по коридору к лестнице, ведущей на полуподвальный этаж, примерно в 20 минут седьмого. Они не разговаривали, и заведующая административно-хозяйственной частью выглядела как обычно. Старшая сестра Эмброуз вернулась в кабинет электрошоковой терапии, прежде чем мисс Болем скрылась из виду, и находилась там с доктором Ингрэм до тех пор, пока не нашли тело. На вопрос Делглиша, был ли доктор Бейгли рядом с ними все это время, старшая сестра Эмброуз предложила ему спросить об этом самого доктора. Делглиш спокойно заметил, что именно это он и собирался сделать. Он знал, что старшая сестра могла бы дать ему массу полезных сведений о клинике, если бы захотела. Но если не считать нескольких вопросов о ее личных отношениях с мисс Болем, из ответов на которые он ничего для себя не вынес, он не стал давить на нее. Делглиш подумал, что она, вероятно, потрясена смертью мисс Болем, и просчитанной до мелочей жестокости убийства больше, чем все, кого он уже опросил. Как иногда бывает с молчаливыми и лишенными воображения людьми, перенесенное потрясение способствовало приступу дурного настроения. Старшая сестра была очень сердита. На Делглише, за то, что по долгу службы он имел право задавать дерзкие и нескромные вопросы. На себя за то, что не могла скрыть своих чувств, и даже на жертву, которая вовлекла весь персонал клиники в это дикое разбирательство. Делглиш уже сталкивался с подобным поведением и знал, что нет смысла пытаться принудить такого свидетеля к сотрудничеству. Возможно, позже ему и удастся вызвать сестру Эмброуз на более доверительный разговор. Сейчас же он бы только потерял время, стараясь выудить у нее больше сведений, чем она готова была дать. По крайней мере, один раскрытый ею факт имел решающее значение. Мисс Болем была еще жива и двигалась по направлению к лестнице в полуподвал примерно в 20 минут седьмого. В семь часов ее нашли мертвой. Эти роковые 40 минут были крайне важны если кто-нибудь из сотрудников клиники мог предоставить алиби на этот отрезок времени, то их можно было бы исключить из списка подозреваемых. На первый взгляд дело казалось не особенно трудным. Делглиш не верил, что посторонний человек каким-то образом проник в клинику и затаился там в ожидании мисс Болем. Убийца, очевидно, до сих пор находится в здании. Теперь задача состояла в тщательном допросе, методической проверке алиби всех и каждого и поисках мотива. Далглиш решил поговорить с человеком, который, казалось, обладал нерушимым алиби и должен был сформулировать объективное стороннее мнение о клинике и ее многочисленных обитателях. Адам поблагодарил старшую сестру Эмброуз за помощь, Ее глаза сверкнули за стеклами очков в стальной оправе, так что он понял, его ирония не осталась незамеченной, и попросил констебля у двери пригласить в кабинет мистера Лодора.